Я где-то за городом в поле, и звёзды гулом неземным плывут, и сердце вздулось к ним, как тёмный купол гулкой боль. И в ней ки напряжённый свод, и всё труднее, всё суровей в моих бессонных жилах бьёт глухой всхлипывание крови. Но в этой пустоте ночной При этом голом звездном гуле вложу ли в барабан резной, тугой и тусклый жемчуг пули, и дуло кисловатый лед, прижав овысохшее небо, в бесплотный рину слиполет из разорвавшегося гроба, или достойно дар приму великолепный и тяжелый всю полнозвучность ночи голой и горя творческую тьму. 20 января 1923 года.